Глава 46. Диана. Где вы сейчас? Я отвернулась от окна, зажав телефон между ухом и плечом. За пределами Черума. Я хотела улететь обратно, но взошло солнце, а я сомневаюсь, что крылатый зверь, несущий человека, привычное зрелище для местных. К тому же я устала. На фоне звучали голоса людей, гул машин и стук ее каблуков. «Это из-за того, что произошло в Эльдонуме? В новостях только и пишут о недавних землетрясениях. Логан и Невера кажется, на грани. Они ведут себя так, словно скоро наступит конец света. Они довезли меня до работы и тут же уехали. Сейчас меня сопровождают телохранители, но все ведут себя ужасно странно». Я прижала руку к груди, чтобы ощутить ритмичную пульсацию моего сердца. На месте раны остался небольшой шрам, почти незаметный чужому глазу. Этот след всегда будет служить напоминанием о том, на что Лиам готов пойти ради меня. Да, насчет этого. Тобиас нас нашел. Что?! вскричала Габи, прежде чем спохватиться и понизить голос что ты в порядке то есть конечно с тобой все в порядке я же с тобой разговариваю слава богу он мертв я повернулась к кровати на которой спал лем его грудь поднималась и опускалась но реже чем обычно нет но я почти умерла наверное примерно на секунду я не что диана что это значит закричала Габби, наплевав на то, что ее могут услышать. Я покачала головой, потирая рукой лоб. Это долгая история, но нас обманом заставили найти книгу. Тобиас появился и пробудил всех мертвецов в радиусе трех миль. Мы сражались, проиграли, и Лиам меня воскресил. Воскресил? С того света? Прямо как в... Я прервала ее возгласы. Шш, не говори так громко. Я не думаю, что об этом стоит распространяться. Лиам сказал, что некромантия запрещена. Это то, чем занимается Тобиас. Все эти ожившие трупы, как в фильмах о зомби. Лиам сделал нечто другое. Наверное, это даже не считается воскрешением, потому что я не была трупом. Может, я вообще не умирала? Я сидела у окна и смотрела, как играют соседские дети. Некоторое время Габби молчала. «Скажи что-нибудь. Прости, я просто ошарашена. Это очень серьезно, независимо от того, умирала ты или нет. Неужели Лиам и правда восстановил твое сердце? Ведь это единственное, что может тебя убить». Она снова сделала паузу, доводя до безумия мои и без того расшатанные нервы. «Насколько вы сблизились, Ди?» Я обернулась и снова взглянула на своего спящего спасителя. «Все сложно. Диана, не может быть!» Почти ахнула она. «Послушай, это другое. Лиам, другой. Давай я все объясню, когда вернусь домой, хорошо?» «Обещай, что не будешь на меня злиться». «Ладно, ладно». Габи откашлялась и понизила голос. «Так значит, книга у Тобиаса?» «Да, не говори остальным. Еще рано. Я чувствую, что есть что-то, в чем Лему следует разобраться». «Конечно». Она снова замолчала. «Послушай, со мной все будет в порядке, так что не волнуйся». Наверное, я попробую вздремнуть, а затем мы снова отправимся в путь. Надеюсь, Лиам скоро проснется. Я позвоню тебе позже. Хорошо? Хорошо. Помни, что я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Раздался тихий стук, и домовладелец осторожно заглянул в дверь. Он был приятным джентльменом с большой дружной семьей. С помощью гипноза я заставила его позволить нам переночевать. Кровь Лиама пробудила во мне некоторые способности, которых я была лишена. Сейчас мы находились в одной из комнат их сыновей-подростков. Все в порядке, мисс Диана?» «Да», — я кивнула и улыбнулась. «Вам и вашей семье следует уйти. Сходите на хороший ужин или в кино». «И постарайтесь не возвращаться домой как можно дольше». На мгновение его глаза застыли и остекленели. «Вы правы, это отличная идея». Он ушел, закрыв за собой дверь. Я услышала шум внизу. Дети закричали от радости. Шаги по лестнице, звон связки ключей, хлопок входной двери. И, наконец, тишина. Дом опустел. Я заползла на кровать к Лиаму. Мы вдвоем едва на ней помещались. Свернувшись калачиком рядом с ним, я глубоко вдохнула его запах. Как только мы устроились, я приняла душ и постаралась привести Лиама в порядок. Хозяева одолжили нам одежду взамен лохмотьев, оставшихся после битвы. Я провела пальцами по волосам Лиама, поправляя темные пряди, достигавшие его бровей. Он не двигался, его дыхание было медленным и глубоким. «Зачем ты это сделал?» — прошептала я. Те же слова я прошептала, когда он впервые напоил меня своей кровью, думая, что я умерла. Я прижалась к Лиаму, обняла его за плечи, и положила голову ему на грудь. Закрыв глаза, я прислушалась к медленному биению его сердца, ритм которого соответствовал моему собственному. Я растянулась поперек кровати, стараясь игнорировать боль. Моя рука потянулась к лему, но наткнулась лишь на пустые простыни. Я была одна. Я села на кровати. «Какого чёрта?» Оглядев комнату, я осознала, что она точно не принадлежит мальчику-подростку, который любит спорт и живет в пригороде со своей семьей. Шторы танцевали на ветру, кружась около роскошной кровати. Большую часть комнаты занимала причудливая мебель, а из большого открытого окна щебетали птицы. «О, нет! Это еще один кровный сон?» Моя рука потянулась к маленькому шраму на груди. Пальцы коснулись его сквозь ткань рубашки. За пределами комнаты раздался грохот, и я подпрыгнула от неожиданности. Где-то вдалеке послышались голоса, и я отодвинула балдахин в сторону, опустив ноги на прохладный пол. Решив не заморачиваться с дверями, я просто прошла сквозь стену. «Кажется, тут собралось много людей. Но для чего?» Я шла по огромному коридору, рассматривая произведения искусства, высеченные на стенах. Это производило не меньшее впечатление, чем когда я увидела это впервые. «Мальчик никогда не слушается!» Чей-то громкий крик отвлек меня от созерцания шедевров искусства. «Мальчик стоит прямо перед тобой!» «Кажется, это был Лиам», и он злился. Я побежала в сторону голосов. Оказавшись в огромном помещении, напоминающем храм, я резко остановилась. Потолок был настолько высоким, что я невольно задалась вопросом, как им удалось повесить туда такую гигантскую люстру. Она покачивалась, сверкая оттенками синего, фиолетового и серебристого, словно маленькая галактика. Охранники, стоящие по обе стороны от дверей, крепко сжимали свое оружие, а еще несколько сотен стражей выстроились вдоль стен. Это место было поистине огромным. Неудивительно, что Лиама не впечатлила собняк Дрейка. Охранники повернулись в мою сторону, и я замерла, испугавшись, что меня увидели. Но затем... Несколько небожителей прошли сквозь меня, и я поняла, что стражи смотрели на них. «Может, потому что это сон, Диана?» Я глубоко вздохнула и шагнула вперед. Небожители собрались вокруг пьедестала. На нем располагались кресла, с которых открывался вид на комнату и на все, что в ней происходит. Они были сделаны из чистого золота — а на ножках красовались вырезанные изображения инопланетных существ. На мероприятии присутствовало не менее 20 божественных особ. Многие боги и богини, как и Лиам, имели отметины. Длинные, похожие на вены линии света, украшавшие их кожу. Остальные излучали свет волнами, не имеющими определенной формы. Они были красивы но в их красоте была некая чужеродность. Они были слишком совершенны, слишком недостижимы. Небожители, чья кожа была покрыта синими линиями, внимательно наблюдали за происходящим. Я инстинктивно прижалась к дальней стене. Я знала, что это был сон, но каждая клеточка моего существа подсказывала мне бежать. Устроившись возле одного из пустых стульев, я ухватилась за его спинку и выглянула вперед. Отсюда я могла видеть Лема. Его волосы выглядели так же, как в последнем кровном сне, в котором я побывала. Длинные, своенравные кудри не спадали на его доспехи. Передние пряди были заплетены в две косы, украшенные драгоценностями и металлическими нитями. Все это явно происходило уже после того, как Лиам сформировал Лигу. Все, кого я узнала, были облачены в одинаковые доспехи. Неужели они только что вернулись с боя? Логан прошел мимо небожителей и остановился рядом с Лиамом. Он высоко поднял голову и сжал рукоять одного из пылающих орудий, готовый атаковать при первой необходимости. Я оглядела толпу и увидела Винсента. Он сидел чуть поодаль, сбоку от пьедестала, и выглядел еще злее, чем обычно. На его груди и руках виднелись следы когтей, но раны уже не кровоточили. «Ты ослушался, Самкиэль, и это чуть не стоило тебе нескольких небожителей. Они созданы не для того, чтобы быть твоими игрушками», «Самодовольный дурак!» — рявкнула женщина, и моя голова тут же повернулась к ней. Длинные белые волосы богини не спадали на ее плечи и спину. Все пальцы были унизаны серебряными кольцами. Под доспехами виднелось мерцающее платье, которое отбрасывало блики всякий раз, когда она двигалась. Она стояла напротив Лиама, и серебряные линии на ее теле пульсировали от гнева. «Дело сделано, не так ли Несмера?» — ответил Лиам, вытирая кровь со своего меча. «Итак, это была Несмера, та, которая создала Винсента, и, судя по словам Лиама, причинила ему много боли». «Да, я вполне здоров», — простонал Винсент. Лиам повернулся к Винсенту, махнув рукой в его сторону. «Видишь, с ним все в порядке!» Комната наполнилась голосами. Все переговаривались друг с другом. Дверь позади меня открылась, и вошли еще несколько стражников вместе с горсткой небожителей. Они были одеты в блестящие доспехи, более грубые, чем те, что носил Лиам и его воины. На их нагрудниках была выгравирована птица с множеством крыльев. Шум в комнате стих, когда они подошли к пьедесталу и сняли шлемы. Один из самых высоких воинов швырнул большую окровавленную голову к ногам богов. У отрубленной шеи мгновенно образовалась блестящая лужица крови. На голове было два толстых рога, загнутых по спирали изумрудно зеленые искорки света мерцали под его чешуей даже после смерти. Пасть чудища неестественно широко распахнулась, обнажая крючковатые зубы, блестевшие от яда. «Я принесла голову Игморрутона», — произнес женский голос. «Одного из многих, которых уничтожил Кель и его воины». Я знала, что они охотятся на игморутанов, но то, с какой легкостью они могли обезглавить существо из самых жутких кошмаров, меня потрясло. К моему удивлению, я узнала воина, бросившего голову. Имаджин. Она была поразительно красива, даже когда ее покрывала кровь одного из моих соплеменников. Она подошла к Лиаму и поприветствовала его поцелуем. Я почувствовала, как у меня сдавила грудь и отвела глаза в сторону. Выходит, она тоже была одним из лидеров. «Прекрасно! Отлично! Я совсем не ревную!» «Леди Имаджин, можете ли вы подтвердить действия Сэмкиэля?» Я вспомнила этот голос и узнала отца Лиама, окруженного Орелом Величия, хотя в этот момент он казался крайне разочарованным. Он сел на центральный трон и устало потер висок. Я ухмыльнулась. «Мой Лиам похож на своего отца куда больше, чем его юная версия. При всем уважении, Ваша милость, задание было выполнено» сказала Имаджин с легким поклоном. На лице Лиама появилось самодовольное выражение, и он вытянул руки, как бы заявляя «Видишь, я же говорил». Я закатила глаза, когда все боги принялись кричать, спорить и ссориться. Я вздохнула. Это было совершенно бессмысленно. «То есть ты бы предпочел, чтобы царство Хинраков — Оставалось открытым, пока они разоряют поселение и убивают людей, практически кричал Лиам. Несколько богов повернулись к Лиаму, вокруг них пульсировал свет. Даже я знала, что это не сулит ничего хорошего. Бог, сидящий на крайнем правом троне, злобно смотрел на Лиама. Вскочив со своего места, он направился прямо к нему. Бог был высоким и худощавым, с угловатыми чертами лица. Он сжал руки в кулаки, и закругленные золотые мечи, прикрепленные к его спине, засияли, почувствовав его агрессивный настрой. — Ты высокомерный и глупый мальчишка! — рявкнул он, и пол задрожал от его голоса. — Стоит отдать должное Лему. Он не отступил и даже не выглядел потрясенным. Он скрестил руки на груди и стоял на месте, облизывая внутреннюю часть губ. «Мальчишка, который сделал то, что не смог ты, Изотль!» Изотль поднял руку к Лему, и зал наполнился звуком сирены. Я заткнула уши и присела на корточки. От шума у меня стиснулись зубы. Вдруг все закончилось. Когда я снова посмотрела на троны, отец Лема стоял в центре пьедестала. Его посох вонзился в пол. Серебристый свет лился из трещин, образовавшихся в камне. «Тишина!» — взревел он. Все существа в комнате повиновались. Больше никаких споров. То, что сделал мой сын, «Было высокомерным, импульсивным и, прежде всего, эгоистичным!» Он остановился. Его взгляд сосредоточился на Лиаме. Тот с отвращением покачал головой. Отсутствие поддержки со стороны отца явно его не удивило. В его глазах промелькнула боль. Я хотела его утешить, но не могла. Другие боги кивнули в знак согласия. Но когда Унир продолжил, их лица потускнели. Тем не менее, угроза устранена. Благодаря его действиям люди в безопасности. Где бы мы были, если бы ставили средства, которыми мы этого достигаем, выше человеческих жизней? Классика! усмехнулась несмера, вставая со своего трона. Неважно, что делает мальчишка. Ты всегда встанешь на его сторону, пока другим придется разбираться с последствиями его непослушания. Это начинает надоедать Унир. Унир впился взглядом в несмеру. Блеск в его глазах усилился, но он не сделал ни шагу. Остальные, казалось, согласились с ее точкой зрения. Она молча вышла из комнаты, оставив за собой полосу света». Другие боги последовали ее примеру и с отвращением смотрели на Лиама и его отца, прежде чем уйти. Я не осознавала, насколько ярко они освещали это место, пока в зале не остался один унир. Он поднял копье с потрескавшегося пола, не сводя глаз с Лиама. «Рано или поздно твоя гордость, эгоизм и наглость — «Приведут к тому, что они восстанут против тебя», — сказал Унир, покачав головой. «Ты не сможешь руководить теми, кто тебя не уважает». «Разве я ничему тебя не научил?» «На твои тренировки и обучение ушли годы, но ты все равно прибегаешь к самой варварской тактике. Как ты вообще можешь надеяться на лидерство?» «Отец, я...» — начал Лем но его отец поднял руку. «Мне стыдно за тебя. У меня были такие большие надежды, но теперь мне предстоит устранять весь тот беспорядок, который ты устроил. Снова!» Он уставился на Лиама, но тот ничего не сказал. Еще раз покачав головой, Унир ушел. «Я направилась к Лиаму, уже не беспокоясь о том, что нахожусь в его сне. Вдруг земля затряслась, и мне пришлось замедлиться. Я посмотрела себе под ноги. Мраморный пол растаял, сменившись каменистой, залитой кровью поверхностью. Позади раздались крики. Я успела пригнуться как раз вовремя. Над моей головой просвистел золотой луч света. Вопли и звон металла наполнили мои уши. Это были боги, и они сражались друг с другом. Все они сидели верхом на огромных животных. На их лапах сверкали длинные золотые когти, а глаза светились. Сначала мне показалось, что их тела покрыты короткой шерстью, но приглядевшись, я увидела крошечные перья. Это были прекрасные и ужасные создания. Один из них несся прямо на меня, и, забыв, что это сон, я нырнула за большую скалу. Оттуда я увидела, как одного из богов пронзает пылающий меч. Он рухнул, схватившись за живот, издал последний стон и взорвался сияющим лучом, устремленным в небо. Ужасающий рев сотряс воздух, и небо скрылось за густыми черными тучами. В воздухе взметнулись огромные крылья, из широкой пасти хлынул поток огня. Игморутен. По моей спине пробежал холодок. Меня охватил страх перед тем, в кого я могу превратиться. Я не хотела быть монстром. Земля снова затряслась, и я увидела еще один золотой луч, устремившийся в небо, а за ним еще несколько синих. Каден был прав. Книги были правы. Они могли умирать. «Кажется, мне пора просыпаться». Я обернулась и ахнула. Лиам стоял прямо передо мной. Кровь капала с его волос и доспехов, а за его спиной развивался длинный плащ с золотой подкладкой. Его взгляд был сосредоточен на чем-то позади меня. «Ты счастлив, Самкеэль? Это то, чего ты хотел, да?» — спросила Несмера. Лиам покрутил рукоять меча и посмотрел на богиню. «Я никогда этого не хотел». Его меч был не темным, как раньше, а излучал яркий свет. «Ты дурак, если думаешь, что мы когда-нибудь позволим тебе нами править!» Я повернулась к Несмере. Ее доспехи были запятнаны кровью, а в руке она сжимала алый клинок, золотая рукоять которого сверкала драгоценными камнями. «Посмотри вокруг, Самкеэль, ты получил славу, который так отчаянно жаждал. Теперь потомки узнают, кто ты есть на самом деле. Губитель мира. Лиам бросился вперед, вонзив меч туда, где только что стояла Несмера. «Давай, губитель мира, призови свой смертельный клинок. Покажи им, кто ты!» Она бросилась в атаку с ядовитой улыбкой на губах. Его удар прошел прямо сквозь меня и почти задел Несмеру. «Нет! Трус!» Несмера вовремя увернулась и подняла свой меч. Их оружие сталкивалось снова и снова. Это был бой двух истинных воинов. Лиам отражал каждую атаку Несмеры. Она, в свою очередь, делала то же самое. Земля снова задрожала. Раздались крики. Небо сверкнуло, и я поняла, что умер еще один бог. Должно быть, это отвлекло Лиама, потому что Несмера воспользовалась моментом и ударила мечом прямо по его ногам. Он попытался увернуться, но было слишком поздно. На левой икре Лиама образовалась длинная глубокая рана. Он вскрикнул от боли и упал на колени. Несмера приблизилась, и Лиам поднял меч, чтобы заблокировать ее удар. Ее клинок пронзил его меч у самой рукояти, порезав ладонь. — Ты действительно думал, что сможешь превзойти меня? Ты — дерзкий невежественный дурак! Я сильнее! Несмера ударила Лиама ногой в грудь, и он упал навзничь. Она прижала свой тяжелый ботинок к его груди. Острый шип на пятке вонзился в его нагрудник. Наклонившись вперед, она прижала меч к горлу Лиама. На его шее появилась тонкая струйка крови. Видишь, губитель мира, это твое наследие. Надеюсь, что когда свет вырвется из твоей груди, Ты поймешь, что все эти разрушения произошли из-за тебя. Несмера подняла меч, и я увидела, что она собирается вонзить его в горло Лиаму. Вдруг яркий свет ударил ей в грудь, отбросив ее назад. Унир опустил копье, на кончике которого искрился свет. Он был тяжело ранен. Кровь покрывала его доспехи. Лиам с трудом поднялся на ноги. Его нога и шея кровоточили. Пошатываясь, он практически дополз до отца. Я побежала к ним. Я бы хотела помочь, но мои руки свободно проходили через их тела. Лиам подошел к отцу прямо в тот момент, когда Унир рухнул ему на руки. Стараясь его удержать, Лиам прижал его спиной к стене. Унир схватился за бок и с удивлением посмотрел на свои окровавленные руки, словно не понимал, что происходит. «Отец!» — сказал Лиам дрожащим голосом. Рядом вспыхнул еще один луч света, и земля содрогнулась с такой силой, что они оба едва не упали. Унир издал недовольный звук, пытаясь прийти в себя. Он истекал кровью, и я знала, что ему осталось недолго. «Ты!» Его голос был полон боли. «Мне жаль. Я просто хотел спасти тебя. Вас всех!» «Отец!» Лиам покачал головой, слезы текли по его лицу. Это отчаяние было мне хорошо знакомо. Он знал, что его отцу осталось всего несколько вздохов и старался удержать себя в руках. Земля содрогнулась, и вспыхнул еще один луч синего света. Услышав приближающиеся шаги, я обернулась. Вокруг нас стояло несколько небожителей в доспехах, похожих на доспехи Несмеры. Они явно пришли сюда с недобрыми намерениями. — Отец, — прошептал Лиам, — не оставляй меня. — Пожалуйста, прости меня. Я подчинюсь, клянусь. Пожалуйста, отец, я не справлюсь без тебя. — Я не знаю, что делаю. Голос Лиама дрожал, но он не обращал внимания на растущую аудиторию. — Нет, знаешь, ты всегда знал. Унир с трудом выдавил из себя эти слова. Лиам с нарастающим ужасом наблюдал за тем, как лицо его отца начинает излучать свет. «Как трогательно!» Умирающий отец, который, наконец, беспокоится о чем-то кроме своей отвратительной жажды власти... Голос раздался из-за спин, окруживших их небожителей. Это был бог Изотль. Его доспехи были залиты кровью, от макушки шлема до острия меча. Она блестела и переливалась, напоминая расплавленное серебро. Это была кровь других богов. Унир схватил копье, оттолкнул Лема и вскочил на ноги из последних сил. Он прокрутил оружие над головой, посылая в Изотля луч золотого света. Тот отразил его ударом своего меча, перенаправив силу обратно в Унира. Он попал в точку. В нагруднике Унира образовалась огромная дыра. На долю секунды мир остановился. Отец Лиама посмотрел на него и улыбнулся. Одинокая слеза скатилась по его щеке. «Я люблю тебя, Самкеэль. Будь лучше нас!» Затем по его телу поползли трещины, и он сделал еще один вдох, прежде чем взорваться тысячей фиолетовых и желтых огней. Крик Лиама эхом разнесся над полем боя. Вопль боли и ярости отозвался в каждом дюйме гибнущего расширима. Этот звук разрывал мое сердце на части. Лиам уронил голову на руки и громко зарыдал. Боги опустились на землю, окружив его плотным кольцом. Лиам, казалось, этого не заметил, а если и заметил, то ему было все равно. Изотль шагнул вперед и остановился перед коленопреклоненным Лиамом. «И это наш король? Рыдающий ребенок?» — закричал Изотль, пока другие боги смеялись. «Какая жалость!» Наклонившись, он схватил Лиама за волосы и дернул его вверх, заставив встать на ноги. На лице Лиама застыли ненависть и горе. Улыбка Изотля сменилась потрясенным вздохом. Спустя мгновение все его тело превратилось в пепел. Все замерли, не понимая, что произошло. Лиам не пошевелился и не шагнул вперед. Он просто стоял на месте с опущенной головой. Вскоре один из богов набрался смелости и бросился к Лиаму. Тот развернулся на здоровой ноге и вонзил черно-лиловый клинок ему в череп. Он не превратился в луч света, как другие. Его кожа покрылась из сине-черными пятнами, прежде чем он рассыпался в пыль. Других богов постигла та же участь. Он был настолько быстр, что я едва замечала его движение, пока боги один за другим превращались в пепел и песок. Лиам без колебаний схватил клинок обеими руками и вонзил его в землю. Невообразимая по своей силе энергия сотрясла планету, распространяясь во всех направлениях. Казалось, будто взорвалась гигантская бомба. Все, чего коснулась волна энергии, сгорело дотла. На пыльном пустынном поле боя остался только Лиам. Это было последнее, что я видела перед тем, как пал «Расширим».